Случилось так, что в этот самый момент над головой сарацина пролетал некий демон раздора, и, посмотрев из праздного любопытства вниз, узрел Слярка, комфортабельно расположившегося у кухонного очага, а в другой комнате — Потта, слегка возбужденного вином. Злобный демон, ворвавшись с непостижимой быстротой в упомянутую комнату, Тотчас же проник в голову мистера Боба Сойера и, преследуя свои пагубные цели, побудил его сказать следующие слова. — ведь мы позабыли о камине, и огонь потух. Как холодно стал после дождя! — Совершенно верно, зябка зябко-ежись отозвался мистер Пиквик. — Не худо было бы выкурить сигару возле кухонного очага, — предложил Боб Сойер, все еще подстрекаемый... Вышеупомянутым демоном. Мне кажется, это будет чрезвычайно приятно, ответил мистер Пиквик. А вы что скажете, мистер Пот? Мистер Пот охотно согласился, и четверо путешественников, каждый со стаканом в руке, немедленно прошествовали в кухню под предводительством Сэма Уэллера, показывавшего им дорогу. Незнакомец все еще читал Он поднял голову. И вздрогнул. Мистер Пот тоже вздрогнул. Что случилось? шепотом спросил мистер Пиквик. Этот гад! ответил Пот. Какой гад? спросил мистер Пиквик, пуглево озираясь, как бы не наступить на какого-нибудь гигантского таракана или чудовищного паука. Этот гад! Прошептал Пот, хватая мистера Пиквика за рукав. И указывая на незнакомца, этот гад слерк из независимого. Не лучше ли нам уйти, шепнул мистер Пиквик. Ни за что на свете, сэр, возразил храбрый их во Ни за что на свете. С этими словами мистер Пот расположился на противоположной скамье и, выбрав один номер из пачки газет, начал читать повернувшись лицом к своему врагу. Мистер Пот, конечно, читал независимого, а мистер Слярк, конечно, читал и Тенцвильскую газету, и каждый джентльмен выражал свое презрение к творчеству другого горьким смехом и саркастическим фырканем. Затем они начали высказывать свое мнение более открыто, пользуясь такими критическими замечаниями, как гнусно, нелепо, возмутительно, вздор, мошенничество, мерзость, грязь, гниль, помой. И мистер Бопсойр, и мистер Бонэллин наблюдали эти симптомы, показательные для соперничества и ненависти, с большим восторгом, придававшим особый смак их сигарам, которыми они энергично затягивались. Когда противники начали выдыхаться, Проказник Боб Соер весьма учтиво обратился к Слерку. Разрешите посмотреть вашу газету, сэр, когда вы ее прочтете? — Вы найдете очень мало стоящего в этом презренном листке, сэр, — отвечал Слерк, бросая сатанинский взгляд на Потта. «Сейчас я вам передам вот эту!» — сказал пот, поднимая голову. Он побледнел от бешенства, и голос у него дрожал по той же причине. «Ха-ха! Вас позабавит наглость этого субъекта!» Слова «листок» и «субъект» были произнесены с резким ударением, и лиц обоих редакторов раскраснелись от гнева. Сквернословие этого презренного человека гнусно и отвратительно! сказал пот, якобы обращаясь к губу но устремляя грозный взгляд на Слерка. Тут мистер Слер громко захотал и, складывая газету так, чтобы перейти к чтению следующего столбца, заявил, что этот балуан, право, же, его забавляет. Какой бесстыдный враль, этот субъект! Продолжал пот, из красного делаясь багровым. Случалось ли вам, сэр, читать дурацкую болтовню этого человека? Осведомился Слярк у Боба Соера. Нет, отвечал Боб, а что, очень плохо. О, ужасно! Ужасно! воскликнул Слярк. Ах, боже мой! Это просто чудовищно! Возопил в этот момент пот, все еще делая вид, будто поглощен чтением. «Если вам удастся одолеть эти фразы, пропитную желчью, подлостью, фальшью, обманом, предательством и ханжеством», — сказал Слерк, протягивая газету Бобу, «вы, быть может, получите некоторое удовольствие, посмеявшись над стилем этого безграмотного болтуна». «Что вы сказали, сэр?» — осведомился пот, поднимая голову и дрожа от ярости. А вам какое дело, сэр? Отозвался Слерк. Безграмотный болтун? Не так ли, сэр? Продолжал Пот. Да, сэр, именно так, отвечал Слерк. И синяя скука, сэр, если это вам больше по вкусу. Ха -ха -ха -ха -ха Мистер Пот не ответил ни слова на эту оскорбительную остроту. Он медленно сложил номер независимого. Бросил его на пол, придавил ногой, плюнул на него весьма торжественно и припроводил в огонь. — Вот, сэр, — сказал пот, отступая от очага, — и точно так же я проучил бы ехидну, породившую эту газету, если бы, к счастью для нее, меня не удерживали законы моей страны. «Так проучите же ее, сэр!» — вскочив, крикнул Слерк. «В такого рода делах она никогда не прибегнет к защите закона! Проучите ее, сэр!» «Правильно! Правильно!» — провозгласил Боб Сойер. «Вызов по всем правилам!» — заметил мистер Бен Эллен. «Проучите ее, сэр!» — повысив голос, крикнул Слерк. Мистер Потт бросил презрительный взгляд, который мог бы испепелить якорь. Проучите ее, сэр! Еще громче крикнул Слярк. Не желаю, сэр, отвечал Пот. О, вот как вы не желаете, сэр! насмешливо переспросил Слярк. Вы слышите, джентльмены, он не желает! Он не боится! Нет, он не желает! Ха-ха-ха! Сэр, сказал Пот, задетый этим саркастическим замечанием, сэр, я считаю вас ехидной! Я смотрю на вас, сэр, как на человека, который благодаря своему дерзкому, позорному и отвратительному поведению потерял свое место в обществе. Я считаю вас, сэр, как человека и политика самой настоящей ехидной. Возмущенный и независимый не ждал конца этой обличительной речи. Схватив свой саквояж, туго набитый движным имуществом, он замахнулся им в тот момент, когда пот отвернулся и, описав полукруг, опустил квояж ему на голову как раз тем углом, где лежала большая щетка. Треск разнесся по всей кухне, и пот был немедленно повержен на пол». «Джентльмены!» — закричал мистер Пиквик, когда пот, вскочив, схватил совок. «Джентльмены, опомнитесь, ради бога! Сэм, прошу вас, джентльмены, да разнимите же их!» Выкрикивая эти бессвязные слова, мистер Пиквик бросился между взбешенными бойцами как раз вовремя, чтобы получить с одной стороны удар с а с другой — удар совком. То ли представитель общественного мнения Тинсвилла — были ослеплены ненавистью, то ли они учли, сколь выгодно им иметь между собой третье лицо, принимающее на себя все удары, как бы то ни было, но они не обратили ни малейшего внимания на мистера Пиквика и с большим воодушевлением, вызывая друг друга на бой, бесстрашно орудовали саквояжем и совком. Несомненно, мистер Пиквик жестоко поплатился бы за свое человеколюбивое вмешательство — Если бы не мистер Уэллер, который, заслышав вопли хозяина, ворвался в кухню, схватил мешок с-под муки и положил конец драке, набросив мешок на голову могущественному поту и крепко обхватив его за плечи. «Отнимите, циквояж, у другого сумасшедшего!» — крикнул Сэм Бенуэллену и Бобу Сойеру, которые ровно ничего не делали и только приплясывали вокруг, вооруженные ланцетами с черепаховой ручкой и готовые пустить кровь первому, кто будет оглушен ударом. Отдай, циквояж, негодник вы эткий, или я вас самого туда запрячу!» Устрашенный этой угрозой и совсем запыхавшийся независимый дал себя обезоружить, а мистер Эллер, сняв гасильник с пота, освободил его с таким предостережением. «Сейчас же отправляйтесь спать, или я вас уложу обоих в одну постель, завяжу вам рты и сколько угодно. Я справлюсь с дюжиной таких, как вы, если они полез в драку. А вы, сэр, будьте добры, пожалуйста, сюда!» Обратившись такими словами к мистеру Пиквику, Сэм взял его под руку и увел, а хозяин гостиницы, под наблюдением мистера Боба Сойера и мистера Бенджамина Эллина, припроводил обоих враждующих редакторов в их комнаты. Уходя, они выкрикивали свирепые угрозы и в туманных выражениях договаривались выйти завтра на смертный бой. Впрочем, поразмыслив, они пришли к тому заключению, что гораздо разумнее будет продолжать бой в печати. Поэтому они вскоре возобновили враждебные действия, и весь Итансвилл был потрясен их храбростью на бумаге. На следующее утро они уехали с позаранку в разных каретах, пока остальные путешественники еще спали. А так как погода прояснилась, то мистер Пиквик со своими спутниками устремился в Лондон.